Радио России Перевал Радиоспектакль По одноименной повести Кира Булычева Часть первая Что? Проснулся. В теле пустота и обыкновенность. Почему не волнуюсь? Почему не страшно? Ведь 50 на 50. Вернешься или не вернешься, или 40 на 60. Должна быть закономерность. Должны быть закономерности. Знать бы их, а то вечно изобретаешь велосипед. Кстати, все собирался спросить старого, что такое велосипед. Парадокс. Велосипед еще не изобретен, а старый укоряет им, не задумываясь о смысле фразы. Мать оказывается дома. Думал, что она ушла за грибами. Светильник забыла погасить. Теперь машка налетела. Олег? Проснулся? Суп хочешь? Я согрела. А кто за грибами пошел? Марьяна с Диком. И все? Ну, может, кто из ребят увязался. Могли бы и разбудить, позвать. Марьяна не обещала, но... Было бы естественно, если бы позвала. Повезло. Полный мешок грибов. Правда, пришлось идти далеко, к ущелью. С Олегом никогда бы не решилось. А с Диком спокойно. Потому что он себя чувствует спокойно. Везде. Даже в лесу. Хотя больше любит степь. Он охотник, он как будто родился охотником. Хотя родился раньше, чем построили поселок. Марьяшка, ты в лесу как дома. Куртка мехом наружу сидит на нем, как собственная кожа. Сам сшил себе куртку. Мало кто из женщин в поселке смог бы так сшить. Я никогда бы не смогла. Есть не хочется. И переспал, Олег. Если дожди не кончатся, до холодов огурцы не вызреют. Скоро все плесенью зарастет. Желтое пятно плесени на потолке увеличилось, изменило форму. Еще вчера оно было похоже на профиль Томаса. Нос большой и острый. А сегодня нос раздулся, как будто ужарила оса, и лоб выгнулся горбом. Совсем не похоже на Томаса конце концов в лесу неинтересно чего ему грибы собирать он охотник он степной человек сам всегда говорил может марьяна сама его позвала Машки много холодно ей в лесу нашла кого как бы жалеть лес редкий корявый циколок копыт дождь холодный рука замерзла грибы шевелятся в мешке скрипят Ладонь болит. Дик сразу вытащил занозу, чтобы не было отравления. Неизвестно, что за иголка противоядие помогло. Погоди, Дик! Там цветок, которого я еще не видала. Фиалка! Может обойдешься без цветов? Домой пора. Мне что-то не нравится. У Дика особенный нюх на неприятности. Его надо слушаться. Одну секунду! Олег, и куда тебе идти? Не дойдете же? Хорошо еще, если целыми вернетесь. Сейчас мать заплачет. Она теперь часто плачет. Ночью плачет, бормочет, ворочается. Потом начинает плакать тихо, но можно догадаться, потому что шмыгает носом. Потом начинает шептать, как заклинание. Я не могу, я больше не могу. Пускай я лучше умру. Мать плачет о том, чего нет, о странах, которые увидеть нельзя, о людях, которых здесь не было. Не плачь же, чего ты? Или она сейчас достанет фотографию? Правильно. Подвинул к себе коробку, открывает, достает фотографию, хнычет. Ученики гомонят, помогают старому кормить малышей.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 Породок раздвоенный, вперед выдается, улыбается. Он вот всегда, всегда улыбался. улыбался. Отец с матерью стоят рядом. Очень молодые, и очень веселые и яркие. Отец в мундире, мать в платье без плеч, называется Сарафаном. Тогда меня еще не было. Двадцать лет назад меня еще не было. А 15 лет назад я уже был. Мать! Не надо, чего уж? Я не пущу тебя, не отпущу, и все. Через мой труп. Хватит, а? Я лучше супа поем. Возьми на кухне, он еще не остыл. Глаза мокрые. Она плачет, словно хоронит меня. Хотя... Может быть, плачет по отцу. Эта фотография была для нее человеком. А я отца совершенно не помню, хотя старался вспомнить. Я помогу воду кипятить? Да, спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом. Арьяна, ложись! А -а -а! Глаза! Глаза целые, не открывай глаз, дура. Тебя в лес пускать нельзя. Слушать надо. Больно, да? Больно. Больно же. Еще один пролетел. Потом посмотришь. Он об мою спину рассыпался. Еще два шарика перекати поля пролетели метрах в трех. Тугие. Сплетенные из иголочек семян, но легкие, как воздух, потому что пустые внутри. Они будут летать, пока не ударятся ненароком о дерево. Или не налетят от порыва ветра на скалу. Миллион шаров погибнет зазря. А один найдет своего медведя, утыкает иголками теплую шкуру и пойдут из иголочек молодые побеги. Они очень опасны, эти шары. В сезон созревания надо быть осторожным в лесу, то потом на всю жизнь останутся от мединки. Но ну ничего, больше иголок не осталось. И в глаз не попало. Это главное, чтобы в глаз не попало. А много ранок? Не пропадет твоя красота. Теперь домой скорее. Пускай Эглис смажет жиром, а то нарвет. Да, конечно. Грибы выбрались из мешка. Расползлись между корней. Некоторые даже успели до половины закопаться в землю.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 Тебе не понять. Ты всегда в окно глядела. Так это дикари. А мне больно. Мы тоже дикари. Надо бы дико подстричь, а то волосы на плечах мешают. Плохо, что он живет один. Все живут вместе, а он один. С тех пор, как его отец умер, так и живет. Привык уже. Ты что-то чувствуешь? Да. Звери. Наверное, шакалы. Стая. Грибы пьются в мешке. Не хочется их кидать. Уже скоро будет вырубка, а потом поселок. Там у изгороди кто-нибудь обязательно дежурит. Шакалы редко подходят так близко к деревне. Но Томас утром, выпуская за изгородь, сказал, что ночью шакалы подходили близко, и Олег их еле отогнал. Ученики старого. Надо поставить кастрюлю на полку повыше, чтобы не добрались крыс. Червяк! Он меня обрак присоской! Вы с ума сошли? Кто лезет в воду? Как без рук можно остаться? Немедленно домой! Смотри, смотри, смотри он, он меняет цвет. цвет! Ну понятно. Будут вытаскивать червяка наружу. Тогда червяк меняет цвет, становится то красным, то синим. Это очень интересно, только интересно нам, здешним. А не матерям, которые панически боятся червяков. Немедленно выходите из лужи! В общем, безвредных и трусливых тварей. Мать, я сейчас приду. Томас стоит у изгороди с арбалетом. Не ладно. Не ладно. Я же так и думал. Дик Марьяну завел куда-то далеко, и там что-то случилось. Дик не думает, что она совсем другая, чем он, что она еще девочка, и ее надо беречь. Томас, что? По-моему, шакалы опять шляются.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 Я, конечно, понимаю, но это вопрос ситуации. В небольшом обществе, скажем, племени, подобном нашему, способности, к примеру, математически отступают на шаг по шкале ценностей по сравнению с умением убить медведя. Что несправедливо, но объяснимо. Улыбка у Томаса вежливая. Лицо очень темное, все в глубоких морщинах. А глаза еще темнее лица. Белки желтые. У Томаса болит печень. И от этой болезни он стал совсем лысый. И еще у него слабые легкие. Он часто кашляет. Но все равно Томас вынослив. Лучше всех знает дорогу к перевалу. Выстрел мастером. Спасибо. Надо бы его поскорее оттащить. Пока воронье не налетело. Я притащу. Нет, он не один. Лучше сбегай за своим арбалетом. Если ребята будут возвращаться, им придется сквозь ставить Сколько шакалов в стае? Я шесть штук ночью насчитал. Бежать обратно? Нет, лучше за арбалетом. Это одна минута. Что там? Те стрелы под столом? Близнецы что ли утащили? Стрелы за плитой. Что случилось? Что-нибудь с Марьяной? Назад! Там, за стеной дождя, в живом, дышащем, движущемся лесу, прижимаясь спиной к теплой жгучей коре сосны, стоит Марьяна, а Дик, упав на колено, кровь хлещет из разорванной зубами шакала руки, старается перехватить копье. — Старый! Борис! Останешься у изгороди! Олег, беги за нами! Тетя Луиза со своим знаменитым тесаком, которым она в том году отогнала медведя. Даже деревья пугливо втягивали ветки и скручивали листья, потому что тетя Луиза была как богиня мести, как злой дух, который зимой рычит в ущелье. И когда тетя Луиза споткнулась Алиану-хищницу, <свеч> та вместо того, чтобы схватить жертву щупальцами, метнулась к стволу и спряталась за него, как трусливая змея. Сюда! Марьяна стоит, прижавшись к мягкому белому стволу старой толстой сосны, который подался внутрь, будто старается оградить ее, но Дик не упал. Дик отбивается ножом от большого седого шакала, который увертывается от ударов, шипя и извиваясь. Еще один шакал корчится сбоку на земле. Стрела в боку. И штук пять, не меньше, сидят в ряд в сторонке, будто зрители. У шакалов есть такая странная манера. Они не нападают скопом, а ждут. Если первый не справится с добычей, за дело принимается второй. И так пока не победят. Им друг друга не жалко, они этого не понимают. Сергеев, когда вскрывал одного шакала, даже мозга у него не нашел. Шакал, который все норовил выхватить, захватить зубами нож, вдруг повалился на бок. Оказывается, Томас успел выстрелить, пока я разглядывал, соображал, что к чему, за эту секунду. А Дик словно ждал этого, тут же повернулся к остальным шакалам, бросился на них с копьем, а рядом с ним Сергеев и тетя Луиза с тесаком и головешкой. И прежде чем шакалы поняли, что им надо бежать, двое из них валялись мертвыми, а остальные свернулись кольцами, чешуйчатые плоские хвосты, концами на голые затылки и покатились в чащу, и никто за ними не побежал. Марьяна, с тобой ничего? Ну, скажи, скажи. Меня перекати Поле изжалило. Теперь я буду рыбая. Жаль, что вы так быстро прибежали. Я только во вкус вошел. Не говори глупостей. Третий или четвертый тебя бы одолел. Дик, тебя трясет. Идем к Вайткусу. Дик, давай я помогу. Не надо, тетя Луиза. Часа два или харатку уляжется. У Эгли есть настой против шакальево яда. Дик, тебе нужно поспать. Ничего страшного, Эгли На нем, как на кошке, сразу заживает Ты все-таки сомневаешься, Томас? Я не сомневаюсь Другого выхода нет Ты предлагаешь ждать еще три года? Мы вымрем от скудости Мы не вымрем Мы окончательно одичаем Одно и то же Попался бы мне Даниэль Дефо Жалкий враль Пей, Марьяшка, ты устала? Спасибо, Эгли. Я грибы отмачивать положу. А то заснут. У Марьяны губы как будто нарисованы. Они чуть темнее краям. Удивительные губы. Таких ни у кого больше нет во всей деревне. Хотя она немного похожа на Сергеева. Марьян, отдохни. Ну, совсем немного. Наверное, тоже похожа на мать. Я ее не помню. А может быть, на своего деда.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 И очень длинная шея, сбоку на ней шрам розовый, с детства. Марьяна к нему привыкла, а из-за берега Типоля переживает. Не все ли равно, есть у человека точки на лице или нет. У всех есть. А на шее у Марьяны, как у других женщин или девочек, в поселке веревка с деревянной бутылочкой противоядия. Мужчины противоядие носят в кармане. Томас, представь себе, что поход кончится трагически Не хотел бы, раз я в нем участвую. Парни дик с Олегом надежда нашего поселка, его будущее. Ты Сергеев один из четырех последних мужчин. Приплюсуйте меня. Меня ты не убедишь. Но если очень боишься, давай оставим Марьяну здесь. Я боюсь за дочь, да. Но сейчас разговор идет о более важных вещах. Я пойду грибы намочу. Ах, кожа до кости, буквально кожа до кости. «Мы сейчас пойдем. Ты бледная совсем. Ты же знаешь, почему?» Эгли месяц назад родила ребенка. Девочку. Мертвую. Старый говорил, что ей уже поздно рожать и организм истощен. Но она человек долгая. Род должен продолжаться. «Спасибо за угощение». «Луиза, как ты умудрилась раздаться? Непонятно». Я нет хорошей жизни распухла. Олег, пойдем. Я сейчас. Не страшно уходить? Надо. Ответ. Достойный мужа. А Сергеев Марьяну не пустит? Пойдет твоя Марьяна. Пойдет. Ничего с нами не случится. Четыре человека, все вооруженные. Не первый раз в лесу. В лесу не первый раз. Но в горах совсем иначе. В горах страшно. Я на всю жизнь запомню, как мы по горам шли. Люди буквально на глазах замерзали. Утром поднимаемся, а их не добудешься. Сейчас лето, снега нет. Легенды, легенды. Принимаешь желаемое за действительное. В горах всегда снег. Если пройти нельзя, мы вернемся. Возвращайтесь. Лучше возвращайтесь.